Глава, сорок седьмая. Суббота, 30 октября, день. Осталось 33 часа. «Кто-нибудь знает, куда подевалась Табита?» — спрашивает Квинни. Прождав в гостиной ещё 10 минут, Квинни понимает, что пора начинать собрание. На счету каждая минута. И эту бешеную гонку со временем не остановить. Айви качает головой, проводя пальцем по изображению лазы Мандевилы на левом запястье. После того, как мы покинули вчера лабораторию, я её больше не видела, говорит она. Лаборатория место моего эпического провала, обречённо думает Квини. Панура, опустив голову, она тяжело сглатывает. Никогда прежде она не испытывала такого разочарования. В собственных способностях едкий вкус во рту смешивается со вкусом таблеток от изжоги. Вспоминатор сгорел, зажарился, сдох, и восстановлению не подлежит. Времени на то, чтобы сконструировать новый, нет. Передав Руби безалкогольный коктейль, и Изабель присаживается рядом. «Я тоже не видела её со вчерашнего дня». Сейчас все думают об одном и том же. Отсутствие Табиты на собрании должно бы всё упростить, но почему-то становится тяжко на душе, словно теббе, исчезла ещё до того, как снесли особняк. А где Урсула? У неё какие-то дела, говорит Айви. Должна вернуться с минуты на минуту. Квини молча кивает, стараясь не поднимать головы. Она чувствует на себе прожигающий взгляд Мирабель, потому что портрет сейчас пульсирует нехорошей энергией, посылая волны недовольства. Квин не боится взглянуть бабушке в глаза и увидеть в них укор. И всё равно в ушах Квини звенит голос Мирабель. Я же тебе говорила. И ещё из прошлого Ты готова на всё ради тех, кого любишь. И это чистая правда. Но как быть с сегодняшней насущной задачей? Ей придётся срочно планировать сборы, чтобы покинуть поместье до сноса дома. Переезд это уж слишком. На такое она не рассчитывала. Но ведь вина полностью лежит на ней. Квини ни к кому не обратилась за помощью, уверовав, что только она способна вытянуть на себе общие проблемы. Так что теперь придётся разрабатывать план отступления. Да, есть ещё более насущная проблема, связанная с хороном. Квини старалась не думать об этом, потому что проблема эта самая страшная. И с какой стороны ни подойди, Квини так и не нашла её решения. А ведь Урсула предупреждала, что Харон запросит непомерную цену. Вот он и запросил. Квини никому ничего не рассказала, но наверняка сёстры думают, что речь идёт о её жизни. Никто даже не догадывается, что если Квини не отыщет хиканский жезл, Харон заберёт Персефону. Квини собирается предложить паромщику себя вместо девочки. Ей уже 85, она прожила долгую и не бесполезную жизнь. Конечно, ей хотелось бы умереть по-другому, но у неё хватит духа принести себя в жертву. Загвоздка лишь в том, примет ли Харон её предложение. Юная душа сделает тёмного колдуна сильнее, но с другой стороны, Он может усилить свою магию и через душу старой опытной ведьмы. Главное всё правильно сформулировать. Квини постарается убедить его, либо же придумает что-то ещё, чтобы подсластить пилюлю. И думать нужно быстро. Запретное заклинание в борьбе с Хароном не поможет для такого магического действия. Понадобится хиканский жезл. Квинни глядит на пурпурный браслет, что пульсирует на её запястье. Исходящий от него жар уже доставляет беспокойство. А что же будет, когда он раскалится? Квинни тянется к бокалу желудёвого виски со льдом. Она попросила и Изавель именно виски, ибо изначально предложенный пенистый розовый напиток выглядел слишком весёленько в свете теперешних событий. Квини делает большой глоток и виски пробивает ком в горле. Квини намеренно начать собрание без Урсулы и Тебби, как вдруг хлопает входная дверь. В комнату вбегает Урсула, притащив с улицы облачко холодной погоды. Простите, что немного опоздала, она чмокает в щёку Руби, разматывая зелёный шарф, расшитый золотыми лунами. «А где Тебби?» — спрашивает она, сбросив сумку на диван и присаживаясь подли Руби. И Изавель протягивает Урсуле бокал с мартини, и та берёт его без всяких обычных пререканий. «Тебби, это та маленькая чёрная птичка?» — спрашивает Руби. Я видела ночью, как она кружила по саду. Руби грустно качает головой. Мне показалось, что она плакала. Квини не успела обдумать эту новость, как Урсула объявляет. А у меня для вас сюрприз. Она роется в сумке и выкладывает на кофейный столик два небольших свёртка. Поддавшись радости Урсулы, Квини наклоняется над столиком, чтобы рассмотреть, что это. Оказывается, Урсула принесла две толстые пачки денег. Изабель вскрикивает: "Айви!" ахает от удивления. "Какого чёрта?" Квини просто не верит собственным глазам. "Я сняла со счёта свои сбережения", говорит Урсула и слегка краснеет. Хочу, чтобы мы распорядились ими вместе. Что ещё за сбережения? Квини в первый раз слышит о таком. Сёстры едва сводили концы с концами, едва наскребали денег, стараясь обходиться без магии, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Щеки Урсулы пошли розовыми пятнами, как украпчённой фуксии. Это моё наследство. Наследство Восклицает Айви, прекрасно зная, что из всех сестёр лишь она одна официально что-то унаследовала. Да, от продажи материнского дома осталось кое-что. И подруга Мирабель, что привела меня сюда, вложила деньги в траст, чтобы я смогла распоряжаться ими после совершеннолетия. Но почему ты никогда нам об этом не говорила? Подозретельно интересуется Айви. Ой, ну тебя, отмахивается Урсула. Если честно, я совсем забыла об этих деньгах и вспомнила совсем недавно, когда мы дошли до ручки. Она смущённо откашливается. И тогда я подумала, ведь нечестно во всём полагаться на Квини. Мы тоже должны нести ответственность за свою судьбу. Сейчас Квини испытывает прежде незнакомые ей эмоции, а потом понимает, что это и есть Чувство благодарности. Оказалось, так важно вдруг услышать эти слова поддержки, ведь Квинни привыкла тянуть лямку в одиночку. «И сколько здесь?» — спрашивает Руби, озвучивая вопрос, что вертится у всех на языке. «Тут пятьдесят тысяч долларов», — говорит Урсула с надеждой глядя то на Айви, то на Квинни. Нам этого хватит, чтобы расплатиться с банком. Айви закрывает глаза и грустно качает головой. Если бы можно было договориться о выплате долга по частям. Но банк дал ясно понять, что мы обязаны выплатить сразу полмиллиона долларов. И поскольку срок истекает завтра в полночь, прибавляет Квини. И мы не успеем найти ни нужной суммы. Ни Хиканского жезла Квини бросает взгляд на Руби, а Та лишь тихо улыбается в ответ. Предлагаю взглянуть на вещи здраво. Нам придётся покинуть поместье. Квини тяжело вздыхает и поворачивается к растерянной Урсуле. Спасибо, что попыталась помочь, что принесла эти деньги. Поместье они не спасут. Но нам будет проще подобрать съёмное жильё. Чтобы не психануть, Квини отвлекается на планшет с зажимом и оглашает список дел, которые им предстоит провернуть до прибытия крана с чугунным ядром. Просто не верится, что в понедельник их дома не станет. Как такое возможно? Особняк обладал столь мощной силой притяжения, что однажды собрал их всех вместе. А потом удержал Табиту, не отпустил её в небытие. Дом этот, седьмой член их семьи. Одну из сестёр забрала смерть, другую засосала чёрная дыра без памяти. А теперь ещё они теряют и свой дом. Квини не знает, что делать. Если ради Персефоны ей придётся пожертвовать собственной жизнью, Она хочет быть уверена, что сёстры устроятся более или менее благополучно. И ещё нужно как-то увести с собой Табиту.